Глава двадцать четвертая То есть, убило его проклятие. Уточнил Святослав, мысленно выругавшись, поскольку об этаком повороте ему сообщить не соизволили. То ли не посчитали нужным, то ли... Дело нравилось ему все меньше. Мертвое ведьмовство. Он запрокинул голову и потянулся, разгоняя кровь. Мёртвая мать его ведьмовство. Плохо? Очень плохо. Запретные знания, проклятый дар того ушедшего мира, который так и не удаётся изжить и не удастся, пока гремит эхо войны, а оно ещё долго будет гулять по стране. Я мало об этом знаю, сказала Дива, обнимая себя. Тонкие пальцы вцепились в колючую ткань, и показалось, что вот-вот прорвут. А разве вам Степановский не доложил «Мне?» точно не доложил, а вот найду, кому доложил, и что-нибудь сделаю. Свят помотал головой, шея ныла, и все как-то одно к одному. «Мне нужно осмотреть квартиру, где жил тот человек. Дива или не удивилась, или виду не подала. Если колдовство творили там, то я услышу». «А могли и не там?» «Могли, но тогда будет сложнее». О могли и заготовку сделать, но окончательно обряд провести уже рядом с жертвой. Шея ныла, кости потрескивали, и неприятно так. Жертву в квартире приносить неудобно. Астра загнула палицы и уставилась на кривоватый ноготь. Но вздохнула и добавила: "Соседи не поймут". Святослав подумал и согласился, что и вправду редкий сосед отнесётся с пониманием к мёртвой волшбе. жертвоприношению и всплеску тёмной силы, от которой наверняка пробки выбьет. Надо будет, к слову, уточнить, не случалось ли каких аварий в последний месяц. Растить проклятие тоже лучше в месте тихом, спокойном, где можно будет подпитывать его. То есть, опять же, жертвы. Кого приносили? Животных? Хотелось бы надеяться, но что-то подсказывало, что всё будет куда серьёзнее. Но вот когда проклятье начинает оформляться, ему нужна близость с жертвой. И волос и крови не хватит. Нет, его должны были спрятать где-то. В той, где он встречался с любовницей, не стали бы. Хозяйка приходит квартиру убирать, могла бы и наткнуться. Святки внул. А вот если в его квартире, думаю, можно было бы место найти. Под кроватью, предположил Свят. Да, пожалуй. Астра почесала когтем переносицу. Только не под, а в, в матрас или подушку, или под простыню, чтобы поближе, или где он работал? Боюсь, это секретная информация. Она кивнула и уточнила. Там проверки проводят, если он занимался чем-то секретным, то и место, в котором работал, тоже секретное. Секретнее некуда. Тогда и охрана должна быть соответствующей. Она замолчала, прикусив этот самый коготь, и светлые брови сошлись над переносицей, на лбу появилась складочка. Я не посмотрела его одежду, или она у вас в хранилище? Я могу, если хотите. Я буду благодарен. И квартиру осматривали весьма тщательно, под кровать тоже заглянули и в кровать. Но ничего не нашли. Оно созревшее, сосредоточенное, оно переползло в него, и если давно, то остаточные эманации должны были развеяться, и ваши маги ничего бы не обнаружили. — А вы? Астра вытащила коготь изо рта и спрятала за спину. — Извините, дурная привычка, никак не могу избавиться. Я, скорее всего, почувствую. Вы работаете с силой, с энергией, а я... Я тоже, но иначе. Для меня... Она звучит по-другому, или наоборот, не звучит, как будто кусок мира вымороли, понимаете? Просто верю. И если там что-то было, даже малость, то я почувствую, наверное. Бабушка говорила, что я слишком уж всё чувствую, что это компенсация. Могу мало, а вот слышу хорошо и людей, и мир тоже. Вам надо почки подлечить к слову. Её тонкий палец ткнулся в бок, особенно левое. Если хотите, от подобных предложений не отказываются. Нет, к целителям Святослав заглядывал, куда ему деваться, когда оно положено. И процесс остановили и держали, и воспаления глушили, только когда Святослав склонил голову: "Сейчас поворачивайте спиной и рубашку снимите, майку тоже". Дива встряхнула руками, пошевелила пальцами и в очередной раз преобразилась. Пусть никуда не подевались ни хрупкость её, ни худоба, ни бледность, но теперь она действительно была дивой. «Вы уверены?» «Больно не будет», — она поняла по-своему. «Не должно. Но силы есть, время тоже. Или вам нужно с кем-нибудь проконсультироваться?» Руки её замерли в воздухе. «Если вы...» «Нет». Свят решительно повернулся спиной. Не хватало ещё недоверия проявить. «Не сейчас». Рубашку он расстегивал торопливо и стянул так до конца и не расстегнув. Повернулся, выдохнул и замер. «Вы только не пытайтесь сопротивляться», — попросила Дива. Ее прикосновение было легким, едва ощутимым, словно ветер коснулся раскаленной кожи, и остудил, и успокоил. «Поражения давние, видно, вас лечили и хорошо, но изначально повреждения были сильными. Война...» болото, пару дней в воде, застудил крепко, а тогда лечить особо нечем было. Вот и аукается. Свет не видел, но она кивнула. Да, такое часто слышу. Иногда я могу помочь, но чаще приходит, когда что-либо делать уже поздно, да и нельзя мне лечить. Она слегка нажала на поясницу. Будет лучше, если вы ляжете. Я могу вовсе отправить вас в сон. Не надо. Возможные местами ощущения будут не самые приятные. Сочло нужным предупредить Астра. У вас и с желудком плохо, и не только с ним. Я поправлю, но не всё сразу. Люди хрупкие, даже когда не совсем люди. А кто? Не то чтобы этот вопрос так уж сильно волновал Святослава. Он лёг на кровать прямо поверх цветастого покрывала, сунул под подвородок руки и уставился на разноцветные воскотки. Землюю тянет, после недолгого молчания решила Астра. Кто-то из тех, кто с ней связан, а ещё огонь чувствую, но слабый очень. У вас и драконы в предках были. Неприятная новость, но давно, успокоила она. Поколений пять не меньше, поэтому не стоит опасаться. Чего? Ничего. Странно было не видеть её. А вот тонкие пальцы гладили спину, и в прикосновениях этих чудилось непонятная нежность. Дракон его безумие точно. Она свойственна тем, в ком огня слишком много, а вы, полагаю, даже огневик среднего размера не создадите. Не создам. Люди порой удивляют. Ваша кровь хранит всё. Мама говорила, что вы сами слабы, поэтому спешите украсть, что чужую силу, что чужое знание. Но мне кажется, она была не права. Вы не слабы. Вы просто выживаете. В спине стало тепло, а потом и жарко. В какой-то момент жар перетёк внутрь и свят стиснул зубы. Сегодня я поработаю с почками. Там всё задето от мочеточников до клубочков, и здесь опухоль будет. Острый коготь упёрся где-то слева от позвоночника. Естественный результат постоянного притока внешних энергий. И Святослав ей поверил. Он наспечил зубы, потому что боль нарастала и откнулся лбом в ладони. Может, всё-таки в сон? Нет, я выдержу. Выдержите, согласилась она. И силы её распалось на тонкие жгуты. Свят чувствовал, как пробивают они кожу и плоть, вплетаются в неё, соединяются, но понадобится несколько сеансов. Сейчас уберу самые грубые повреждения, и этот опухолевый локус Извините, мой отец работал бы тоньше, но его нет в живых, как нет и остальных, кому и учёба не сильно нужна была. Кто видел слабости и несовершенства человеческого тела просто потому, что рождён был дивом или дивой, и не только видел. Теперь каждое её прикосновение рождало новую волну, и зубы приходилось стискивать ещё сильнее. В какой-то момент свят просто ухватил кусок покрывала за такое горло. Он не собирался стонать. Не здесь, не перед ней, которая вся цела сосредоточилась на работе. Кажется, его кожа покрылась потом, и пот этот стекал по шее, по лицу, разъедая глаза. И свет глаза закрыл. "Дышите", попросили его мягко, и в голосе теперь примерилось сочувствие. И глубоко. "Да, вот так". Дышать тоже получалось не слишком хорошо, будто то, что уходило из почек, сосредоточилось в легких, и там клокотало, мешало. — Это туберкулез ваш, — сказала Астра на ухо, и прядки светлых волос скользнули по спине. — Его вылечили? — К сожалению, не до конца. Каверны, конечно, известковались, но он остался, и палец едва не пробил спину. — Я выжгу. — Давайте. — Давайте. Почему их сослали? Всех и разом. Из-за того, что и вправду близкие они были к прошлой власти, к прошлой жизни, любимцы драконов, неподвластные, неподсудные, слишком гордые, чрезчур иные. И пусть раздражали они своей инаковостью, но это ведь не повод. Сколько х они вытянули во время той, первой войны, а в гражданскую, и всех брали, не глядя ни на масть, ни на положение. Скольких они могли бы вылечить в отечественную? И после... Святослав стиснул зубы. Того и гляди, прорвет покрывало. Опасные мысли, ненужные сомнения. А боли становится больше. И теперь ощущение, что он огня глотнул. Если кашлять захочется, то кашляйте. Только, скорее всего, с кровью будет. И не только кашель. Руки убрались. Вам нужно немного полежать. Потом... Он все-таки поднялся и с кашлем справился, хотя Дива укоризненно покачала головой. А потом, размахнувшись, со всей силы своей немалой, и он еще ее хрупкою считал, ударила по спине. Святослава согнула, а кашель и вправду с кровью получился. «Вот так», — с удовлетворением произнесла Дива. «Завтра продолжим. И вы хрупкий». Это было сказано так, что совестно стало за свою хрупкость. «Если бы не ваша иная кровь, вы бы уже... ушли». «Что ж, тогда остаётся поблагодарить неведомых предков. И одну диву, что не спешила уходить, но подала платок, обыкновенный такой, огромный и застиранный, но сойдёт». «Спасибо. За всё». «Розочка». Она смотрела пристально. «Помните? Вы обещали?» «Помню». Свят пошевелил лопатками. «Помню». Внутри всё ещё горело или скорее догорало, но дышать и вправду стало легче. Да он скорее покрывало это сожрёт, чем позволит кому-то приблизиться к диве. К дивам. Я пойду? спросила Астра, убирая за ухо тонкую прядь кудров. Что касается квартиры, то чем быстрее мы туда заглянем, тем лучше. Тогда чуть позже Святослав едва не сказал, что и ныне готов ехать, но понял, что совершенно не готов. Что час, если не больше, он будет просто отдыхать и бороться с очередным приступом кашля, а ещё огнём, который то разгорается, переплавляя его тело, то гаснет. Дивья сила не собиралась уходить. Он чувствовал, как она меняет его изнутри, и проклятье, это действительно было неприятно. Конечно, Она кивнула и, посмотрев на него так, как обычно смотрят на пациентов, внимательно и с толикой сомнений, добавила: "Я, Розочки, скажу, чтобы молока вам принесла, с мёдом. Вам полезно". Свят молча уткнулся лбом в покрывало. Он согласен был и на молоко. Очередной приступ скрутил так, что Святослав не смог сдержать стон, но дивок к этому времени вышла. Кажется. Хорошо, если вышла.